Глава 14 Когда до петушков, по моим расчетам оставалось километров 10-12, лес снова начал меняться. Древние великаны со стволами в три охвата толщиной постепенно уступили место не столь внушительным собратьям, а те, в свою очередь, редея и мельчая, сменились сухостоем. В сыром, холодном воздухе повисла болотная вонь. «Чёрт побери! А на карте никаких штрихов!» Впрочем, что можно требовать от выцветшего куска бумаги полувековой давности? Не люблю болото. Никогда не знаешь, куда приведет тебя следующий шаг. Случись тут бой, и все будет решать не опыт и выучка, а банальное преимущество в плотности огня. Здесь не поманеврируешь. Останется только упасть брюхом в жижу и стрелять, надеясь, что ублюдки кончатся раньше, чем патроны в твоих магазинах. Восток шлепал копытами по раскисшей тропе и нервно сопел, водя головой из стороны в сторону. Да, местечко и впрямь неуютное. От леса мало что осталось. Тощие черные гнилушки, замшелый валежник да топь кругом. Еще и погода в конец испортилась. Небо заволокло и стал накрапывать дождь. Впереди за серой пеленой едва проглядывали силуэты домов, А от группы ткача остались лишь следы на черной дорожной грязи, стремительно тающие под холодными каплями. Про! -о -о Восток аж на задние ноги присел, так сильно я натянул уздечку. Что за черт? Мы были не одни. Готов поклясться, я слышал шаги за спиной. Кто-то пробежал там. Но сейчас только рябь на воде. Пистолет сам лег в руку. Опять! Рывком поворачиваю коня влево. И снова ничего лишь подернутая резкой вода колышется среди кочек. Спокойно, без паники. Просто жаба проскакала. Здоровенная, мать ее, жаба. А кто же еще? Сидевшие на мертвой березе вездесущие вороны сорвались с веток и улетели, не проронив ни звука. Вперед! Главное не сходить с тропы. Ни при каких обстоятельствах не сходить с чертовой тропы. Дождь усилился. Порывы ветра подхватывали его потоки и бросали в лицо. Капюшон пришлось снять, он мешал обзору. «Проклятая боязнь воды! Ненавижу ее! Ненавижу себя за эту слабость!» Ладони вспотели, горло пересохло. Один неверный шаг, и трясина с жадным чавканьем засосет в свою утробу. «Только бы Восток не понес! Только бы!» Едва я отцепил привязанный к седлу мешок, как позади снова раздались быстрые, шлепающие по грязи шаги, и что-то с силой ударило коня по крупу. Восток дернулся влево, заржал и галопом бросился, куда глаза глядят. А глаза у него, как на зло глядели прямиком в болотную жижу. Ломая валежник, конь по брюха запоролся в топ, прежде чем я успел швырнуть сидер на тропу, и сам... Взобравшись ногами на седло, прыгнул в направлении противоположном выбранному обезумевшей животиной. Заставь повторить такое на суше ни за что не осилю, а в болоте поди ж акробат херов. До тропки, правда, не долетел. Шмякнул со всем прикладом в воду, но уже не глубокую. А может, только показалось, что не глубокую. Вылетел-то я оттуда, будто из кипятка. Времени мерить не было. АПБ в руке, Калаш на шее, чудом не потерял. А вокруг снова никого, только восток хрипит, увязнув. На бурые ряски красные разводы. То ли овалежник поранился, то ли приложила его жаба как следует. Да что ж за чертовщина? Нет, так не годится. Это я охотник, я загоняю дичь. И в ее шкуру ты меня не упрячешь. Выходи, тварь, пора за конину рассчитаться. Тишина. Поиграть вздумал, засранец? «Ладно, поиграем!» Давно не испытывал этого чувства, когда холодок бежит по спине, а потроха сжимаются в предчувствии неизбежного. Прямо как в детстве. Жили-были два соседа, два соседа-людоеда. «Людоед, людоед, пригласи-ка на обед! На обед попасть не худо, сдохни, мать твою паскуда!» Рыщущий по болоту ствол АПБ задрался вверх, выпустив короткую очередь под чуть шевельнувшуюся корягу туда, где ряска лежала не столь плотным слоем. На черной воде взвились несколько фонтанчиков, а вслед за ними тухлая болотная жижа буквально взорвалась. Из-под коряги выскочило нечто белёсое, и, взметая облака, брызг кинулось в мою сторону. Ухватив левой рукой АПБ-заглушитель, я вдавил спусковой крючок. Пистолет за секунду сожрал оставшиеся в магазине маслята и разинул дымящуюся пасть патронника. Белесая тварь, получив пригоршню свинца, споткнулась и упала на четвереньки в трех шагах от меня. Не дожидаясь, когда эта зараза соберется силами для последнего прыжка, я бросил опустевший пистолет и прыгнул сам. Клинок вошел в жилистую шею под прямым углом и вышел, оставив борозду в от горла до правого уха плоти. Голова твари отклонилась влево, разошедшееся мясо чавкнуло, выдав с последним ударом сердца алую струю. Я огляделся в поисках новых гостей. Вроде тихо. Подобрал брошенный АПБ, сменил магазин и вернулся к трофею. То, что это не жаба, можно констатировать с уверенностью. Но и от человека там осталось мало. Тварь, ростом метра полтора, никакой одежды. Коренастая, сутулая, с короткими ногами, заканчивающимися здоровенной лапой размера эдак 47 седьмого. Между пальцами нечто вроде зачаточных перепонок. Ногти, сильно утолщенные, загибаются вниз крючком. Рючища чуть не до земли, мощные, узловатые. Кисть вроде и человеческой, но тоже с перепонками, как на ногах. И когти опять же. По всему телу, где реже, где гуще, рыжая шерсть. И кожа конопатая, будто у той тощенькой шлюшки, что я последнее время облюбовал, забредая на огонек загнанной лошади в краткие моменты отдыха. Правда, у здешней мразика на пушке смотрелись не столь симпатично, да и рожи не вышло. Нос мясистый, большеротая, с водянистыми широко разнесенными глазами на выкате и крохотными ушными раковинами по бокам широкого приплюснутого черепа с пологим лбом. Ох, страшна сука! Принимая во внимание столь ярко выраженный звероподобный облик твари, Я был немало удивлен, обнаружив рядом с трупом дубину, утыканную ржавыми гвоздями и острыми обрезками жести. Восток тем временем погружался все глубже в трясину, отчаянно пытаясь удержать морду над болотом, вращал вытаращенными от ужаса глазами и фыркал. Бедная скотина. Я подошел ближе, поставил переводчик огня на одиночные и прицелился. «Извини, дружище, мне тебя не вытянуть». Пуля легла точно в ухо. Конская голова качнулась и через считанные секунды исчезла под пузырящейся красновато черной водой. Жаль. Хороший был коняга, привязался я к нему хоть и знаком недолго. Мало о каких потерях мне жалеть приходилось, а вот поди ж ты даже сердце ёкнуло. Но горевать времени нет. Вряд ли эта рыжая тварь тут одна такая. Не удивлюсь, если петушкинцы перебили её сородичи, а потом и сами передохли без доступной жратвы. Но передохли или нет, а мне одному и пары тройки выживших хватит за глаза, если одновременно с разных сторон зайдут. Поохотиться-то они, как видно, не дураки. Надо уходить, да пошустрее. Я был метрах в ста от ближайшей пятиэтажки, когда шум дождя и мерное шлёпанье подошв по грязи заглушило автоматная очередь. К первому стрелку тут же присоединились еще два. Сначала били короткими, прицельно. Но уже секунд через десять начался шквальный огонь. Автоматную песню подхватил ПКМ. По Одна за другой ухнули две гранаты. Вот тебе и передохли. Первая пришедшая в голову идея, съебаться по добру по здорову, существовала там недолго. Для пересмотра только что разработанного гениального плана оказалось достаточным кинуть взгляд назад. Грох от стрельбы привлек не только мое внимание, Из болота в дождевой пелене поднимались все новые и новые фигуры, будто призраки. Светлые пятна на темном кладбищенском мрачном фоне. Десятки пятен. «Что тебя!» Я распрощался с мыслью об отступлении, поправил Сидор и со всех ног припустил к серой пятиэтажной коробке. Опрометью проскакав девять лестничных пролетов, нырнул в пустой проем двери. Огляделся, две комнатушки, разбитый санузел, внутри никого. Из дверного короба торчит шуруп от сорванной петли. С противоположной стороны наполовину вылезший гвоздь. Очень кстати. Достаю попиленный запал от Эвки, леску. Десять секунд, и пугач готов. Будет чем гостей встретить. С прикрытой жопой и воевать приятнее. Лечу к окну на ходу, вынимая ВСС. «А там снаружи, мама дорогая, весь двор завален конопатыми тварями. Десятка три жмуров, не меньше. Подопечные мои только магазины с коробами менять успевают, рассредоточившись вокруг телеги. Сиплый пляшет над дохлой кобылой, лихорадочно стягивая с мясного якоря упряжь. Плотно вляпались голубчики, ой, как плотно! Приближающихся гостей я услышал только благодаря своей сигнализации». Грох от пяти стволов бил по ушам так, что и хлопок запала показался негромким. Но это мне. А вот сдернувший чеку тварини децибелов хватило. Оглушенная мразь шарахнулась, окосяк межкомнатной двери и, пятясь, получила пулю из АПБ в затылок. Не успели выбитые мозги сползти по стене, как следом за первой ко мне в апартаменты влетели еще две рыжие бестии. Одна упала замертво, ловко поймав рылом короткую очередь. Вторая прыгнула и приземлилась на карачке в центре комнаты. От удара о пол кишки вывалились из вспоротого брюха. Несмотря на это, тварь тут же вскочила и вновь попыталась атаковать. Пришлось распрощаться с остатками патронов во втором АПБшном магазине. Соблюдя приличие и уделив внимание гостям, я снова занял свой наблюдательный пост у окна, не забывая краем глаза поглядывать на дверь. А снаружи продолжало твориться страшное. Рыжие пёрли из центра, как на бордель в день получки. Балаган под прикрытием безостановочно палящих в направлении главного удара ткача и гейгера прилаживал к своему ПКМ уже третий короб и быстро шевелил губами, произнося то ли проклятие, то ли молитву. Ряба и сиплы сдерживали наступающих со стороны болота. Мой старый знакомый при этом то и дело дергал за намотанные на руку поводья, на силу справляясь с полуобезумевшей кобылой. Шестой участник группы, весло, обнаружился возле повозки. Его тело лежало на правом боку, вытянув руки с зажатой в них СВД по направлению к центру, а голова, почти отделенная от туловища, смотрела в противоположную сторону. Вспомнилась поговорка про хорошего снайпера с глазами на затылке. Рядом, застыв в попытке дотянуться до здоровенного ржавого тисака, валялся и виновник трагедии рыжий уродец, прошитый крест на очередями. Я только теперь заметил, что большинство трупов во дворе отличаются от моих болотных друзей. Во-первых, на этих была какая никакая но одежда, шкуры, трепье, обрывки кожи. Во-вторых, они со своими соседями и на рожу были не похожи. Скуластые, с мелкими, глубоко посаженными глазами, многие с бородой. И телосложение имели куда более мощное. Ростом около метра шестидесять, плечистые. На кистях никаких перепонок. Размер ступни, кстати, все в обмотках, Вполне соответствует росту. Пока балаган менял короб, Одна такая бородатая зараза, не знамо как, вскарабкавшись на крышу Рядом стоящего здания котельной, Разбежалась и с явно недобрым умыслом прыгнула. Но цели ей достичь не удалось. Моя пуля сразила коварного злодея на взлете, подтвердив гипотезу о том, что сердце у тварины только одно и находится в привычном месте. Мертвая туша неловко взмахнула потерявшими управление конечностями и рухнула в метре от пулеметчика. Тот отскочил в сторону и направил ствол ПКМ в голову мертвеца, но, разглядев выходную дыру на спине, не стал тратить патроны. Вместо этого он резко обернулся и непонимающе покрутил головой, видя, что товарищи заняты своими делами и прущими совсем не с того направления, откуда прилетел дохлый урод. Но долго балагану крутить башкой не пришлось. Рыжий после небольшой, взятой на перегруппировку паузы, снова поперли в атаку, и ПКМ занялся привычной работой. Меньше пяти минут боя, и вот Гейгер уже просит магазин. Ряба, отстреляв рожок, вынул из разгрузки последний, Материца и активно жестикулирует сиплому, чтоб подносил еще. А наступление рыжих хоть избавило обороты, но даже не думала захлебываться. С высоты пятого этажа я видел гораздо больше, чем мои подопечные. Такими темпами скоро придется голубчикам идти в рукопашную, что вряд ли даст положительный результат. А как только хреновые выродки порубят на гуляш компанию ткача, так и за меня возьмутся. Долго оборону держать не выйдет, а назад путь отрезан. Они здесь. За треском потерявшего былую плотность автоматного огня уже слышны шаги. Ближе, ближе. Достаю из-под сумка РГО. Твари не спешат, осторожно поднимаются по лестнице. Вынимаю чеку, подходят к двери, слышу скрежет когтей по бетону, отпускаю рычаг. Раз, два, лови. Громкий хлопок. В ту же секунду комната наполняется белой кирпичной пылью. Ни черта не видно. Вешаю ВСС на плечо. Скрытность больше не нужна, да и жаль терять дорогую игрушку. Беру АК. Перешагивая через прежние трупы, иду к входной двери. Пыль разлетается клубами от ног, ступающих по усыпанному крошевом полу. Замечаю движение внизу. Жму на спуск. Пороховые газы в миг разгоняют белесую дымку. Брызги крови ложатся на подол плаща и тут же становятся из красных темно-серыми. Еще движение, еще выстрел, и еще. А вот этому, похоже, хватило. Граната легла аккурат под промежность. Левую ногу оторвала, правая едва различима в месиве кишок от паха до груди сплошной фарш. Итог? Семь трупов в квартире и один недобиток, волочащий перебитые ноги в сторону лестницы. Неплохой КПД, но на всех гранат с патронами не хватит. Я совершил акт милосердия, послав пулю в затылок отступающего жителя болот и вернулся к окну. Заметив трех рыжих, пытающихся зайти Ткачу и Гейгеру в тыл со стороны котельной, дал две короткие очереди. Минус один. Остальные двое ретировались за угол. «Эй!» — ткач на секунду оторвал морду от полиамидного приклада своего АКМ. Или что это за хрень такая? И посмотрел в мою сторону. «Ты кто?» И тут же замахал рукой в сторону дальнего края пятиэтажки. — Справа! Справа идут! — Добровольный помощник! — крикнул я в ответ, дождавшись, когда стихнет ПКМ балагана. — Нужно отходить в лес! Их тут чертова уйма! Не сдержим! Попавшая в прицел голова очередного лазутчика изрыгнула алый фонтан. — Патронов минут на десять! — поддержал меня Сиплый, кидая Ребе очередной рожок. Ткач беззвучно выругался еще раз, окинул командирским взглядом поле боя и отдал приказ. «Сиплый! Гейгер! Ряба! Балаган! По одному к телеге! Берите, сколько унесете. Выполнять!» Мой старый знакомый уже набил полные карманы рожков к своему витязю и вернулся на позицию. Следом за ним к припасам подскочил Гейгер. «А что с бедонами? «Нахуй твои бидоны!» «Понял?» «Помощник!» — крикнул ткач, не оборачиваясь. «Спускайся, уходим!» «Это завсегда, пожалуйста, два раза просить не надо. «Эй!» окликнул командир, когда я уже направился к выходу. «Погоди! У тебя там гостей до да хера!» Следовало ожидать. Я скинул вещь в мешок и вытащил моток веревки. эх веревка верёвка-то у меня коротковата, десять метров всего. Дай бог, до второго этажа хватит. Но уж лучше так, чем с боем по лестнице. Ждать никто не станет, сам бы не стал. Так, куда бы тут нам подвязаться? Трубы вырваны, батарея расколота, но висит». «Ага, крюк чугунный в стене под окном. Вроде крепкий. Если ошибся, лететь мне в крутом пике на землю, матушку, а там валяться переломанным, ожидая конца». Я затянул на крюке узел, скинул веревку вниз и запрыгнул на подоконник. «Как там валет? Горис, сука, в воду, Учил! Рожок в левый задний карман, чтоб жопу не стереть! На плече плащи так толстый!» Пропускаем веревку в промежность, заворачиваем через грудь по диагонали и бросаем за спину через правое плечо. Теперь левой рукой беремся за свес, правой за веревочный хрен и вперед. Точнее, назад, спиной наружу, ногами и по стеночке. 20 секунд страха и подошвы впечатываются в землю с трехметровой высоты. Не так больно, как с 13 метров. «Коу!» cool! — Сиплэш в лице изменился, что бывает с ним крайне редко. «Здорово!» «Потом объясню!» Я присел возле повозки и зацелил участок между соседней двухэтажкой и гаражами, где секунду назад прошмыгнуло не меньше четырех уродов. Тем временем балаган закончил набивать все доступные емкости барахлом, и к телеге подбежал ткач. «Будем отходить в лес!» — крикнул он, затариваясь магазинами под семерку и коробками патронов. «Бля! Слева держи! Вот падла!» «А весло!» Бросил через плечо Гейгер, улучив секунду между одиночными выстрелами. «Надо его забрать!» Все, уходим!» — проигнорировал вопрос ткач. «Надо забрать Серегу. не унимался Гейгер. «Нельзя так!» «Ну что за пиздец!» Я подскочил к мертвому снайперу, подобрал СВД, стянул разгрузочный пояс, быстренько откромсал державшуюся на соплях голову и кинул ее сентиментальному товарищу. «Лови! Похоронишь!» Гейгер отшатнулся, и голова шмякнулась ему под ноги, прямо мордой в землю. Устыдившись, видимо, собственного малодушия, техник все же подобрал друга и замер, не зная, куда его сунуть. «Пошли, пошли!» — заорал ткач, направляясь с остальными в сторону леса. «Не растягивайся! Дай сюда!» Я выхватил голову из мелко подрагивающих рук Гейгера и насадил ухом ему на поясной карабин. «Вот так! Вперед!» Брошенная сиплым кобыла, до того отчаянно рвавшаяся на свободу, так и осталась стоять посреди заваленного трупами двора, тоскливо глядя нам вслед. Когда тисаки вспарывали ее живот, остальные путы ломали позвоночник, она только подрагивала, не пытаясь сделать даже шага. Сегодня явно не лошадиный день. После двадцатиминутного марш-броска с плотным заградительным огнем, ослабевающим по мере углубления в лес, ткач, наконец, дал приказ остановиться. «Стоп!» «Стоп, все! Вроде оторвались!» «Уф, мать твою идти!» Гейгер сел на кочку и провел ладонью по блестящему от пота лицу. «Староват я уже для забегов-то, ой, староват!» «Зараза!» Балаган согнулся, уперев ладони в бедра и сплевывал тягучую слюну. «Ёбаные выродки! Что бы их! Ушли! Ушли!» — повторял Ряба в паузах между глубокими вдохами, привалившись к стволу берёзы и запрокинув голову. «Да, я уж думал конец», — нервно хохотнул Сиплый. «Отлетался голубь, отвоевал своё, а вот хер!» — погрозил он небу, согнутой в локте рукой. «Не гневи», — выдохнул Ряба. «Богохульник». «Нам бы лучше долго не рассиживаться», — поделился я идеей. «Сомневаюсь, что они так просто отстанут». Пять пар глаз, как по команде, обратились в мою сторону. «А ты вообще что за хрен с горы?» — не разгибаясь, спросил Балаган. «В натуре!» — подключился к любопытствующему пулеметчику Гейгер. «Ты откуда тут нарисовался? Местный, что ли?» «Нет, приезжий!» — ответил я. «Башку-то с карабина отцепи, а то все штаны уже обговнял!» «Ах ты ж, блядь!» — спохватился техник. «Прости, весло, прости! Вот так! Сейчас мы тебя! Сейчас!» Он аккуратно отложил голову в сторону и принялся ковырять ножом ямку в земле. «Я его знаю!» — кивнул на меня Сиплый. «Работали с ним года три назад». «Четыре!» — поправил я. «Может и так. Коллекционером его звать. Колом! Охотник он, за головами». «Постой, постой!» — Ряба приподнялся, в меня пальцем. «Я про тебя слышал. Это ведь ты грохнул Кондрата Якутского». Его башка потом еще возле собора в Арзамасе на шесте торчала, пока ее вороны до костей не скривали. Было дело. Вот так номер. Слушай, а правду говорят, что отец Пантелеймон к Навашинским примкнул? Будто бы он от Господа отрёкся. Врут. А центровые в самом деле по сороковнику за сутки башляют? Заинтересовался Балаган. Тридцатник. Красная цена. А кончай базар, взял слово ткач. Ты, помощник добровольный. «Расскажи-ка лучше, что охотник за головами потерял в такой глуши? Неужто тебе одного из местных уродов заказали?» Он выдержал драматическую паузу и продолжил чуть тише. «А может, одного из нас? Или всех сразу?» Физиономии моих товарищей заметно помрачнили. Даже роющий могилку Гейгер остановился, уставившись на меня из-под лобья. «Я не беру групповые заказы». «Да ну!» «А тот барыга с работниками, что не доехали из Иваново в ковров прошлой весной?» «Как же его звали?» «Зуев!» «Игнат Зуев!» «Говорят, пять трупов, обобранных, привезли обратно, а троих, в том числе самого Зуева, так и не нашли!» «Как видишь, я о твоих подвигах тоже наслышан, и мне они совсем не по душе!» «Не стоит принимать близко к сердцу все, что говорят!» «Люди склонны к преувеличениям!» «Поверь, если бы мне вас заказали, вы бы умерли еще в Чадаево. «И чего ж ты от нас хочешь?» «Нахера за нами увязался?» «Хочу в Москву попасть. Никогда там не бывал. Посмотреть охота». «Вот так вот, значит». На хмурой физиономии ткача возник ехидный оскал, а глаза, серые и въедливые, словно аккумуляторная кислота, прищурились. «Просто охота посмотреть?» «Чисто заскучал и подумал. А чего б не махнуть в Москву?» «Видами полюбуюсь, тоску развею?» «Примерно так, только без напускного похуизма. того за вами и увязался. Вы были моим буфером, минным тралом, помогли пройти Лакинск. А вот на петушки вас не хватило, поздновато стрельбу открыли. В результате и я в эту жопу угодил. А с чего ты взял, что мы идем в Москву?» «Мир слухами полнится. Почему за нами? Почему не лесом? У тебя ведь ни телеги, ни коня». Был конь, да в болоте утонул не далее, как полчаса назад. Я, присев на ствол упавшей березы, отстегнул бесполезные теперь краги и кинул ткачу. Проверь! Тот подобрал одну из накладок, провел по внешней стороне пальцем, растер и поднес щепоть к носу. Хм. Но ну, может и был конь! Только это не значит, что я тебе верю. Как по мне, так ты следить за нами послан. Не знаю, кем и с каким резоном, но лучше. Висящий поперек командирской груди А.К. начал разворачиваться в мою сторону. «Не надо, Алексей!» 74-й уже смотрел ткачу в живот, а я тут же попал под прицел еще трех стволов. «Сейчас не лучшее время для принятия ответственных решений. Мы все на взводе. Давайте успокоимся и подумаем как следует. Вас пятеро, а я один. Прикончить меня всегда успеете. До Москвы путь не близкий, а вы уже потеряли снайпера». Я легко его заменю, да и в остальном буду не бесполезен. А когда идем, разбежимся. Хотя я, в принципе, не против совместить приятное с полезным. Но что скажете? Будем сотрудничать или поубиваем друг друга?» «Кол, дело говорит». Еле слышно, будто боясь нарушить хрупкое равновесие, произнес Сиплый, так и не подняв ствола. «Что толку от разборок? Сейчас нас шесть, а будет четыре, если не меньше. Придется назад идти. Обидно». Столько сил потратили, а кол пригодится с его-то глазами и ушами. Будь он шпионом, соскочил бы, пока мы драпали, никто бы не заметил. Я ему верю. Слышь, ткач, поручить смогу». «И что мне с твоих поручительств? Обоих вас положить, если он накосячит». Командир шумно выдохнул и, опустив ствол, обратился ко мне. «Ладно, хочешь пойти с нами — иди, но помни, я за тобой слежу». «Надеюсь, это не перерастет в болезненное пристрастие. Мне нужно иногда отходить в кусты». Попытался я разрядить обстановку, однако отклика не получил. Все, проверьте боекомплект и выдвигаемся». «Надо бы и с веслом проститься», — напомнил Гейгер. «Только быстро. Ряба, прочитай». Сапер подошел к кучке свежевскопанной земли, перекрестился и начал. «Сегодня прощаемся мы с рабом Божьим Сергеем, после чего вознес взор к небесам». Отче наш, и же еси на небеси. Да светится, переходи к завершающей части, поторопил ткач. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй.